«А, может быть, привязать длинную веревку, чтобы можно было дать выстрел с безопасного расстояния?» — подсказал Рэмас. «Я так и не понял, как эта штука наводится на цель», — вмешался Иркони. «Не думаю, чтобы какая-то ни была наводка имела смысл, когда имеешь дело с таким чудовищем», — сказал Сатерленд. «Надо просто повернуть в нужное направление и молиться Богу». Главный раввин и многие каббалисты со своими жёнами толпились также вокруг Давидки и вели продолжительные споры о том, наступил или ещё не наступил день страшного суда. Под конец главный раввин благословил орудие и помолился Богу, прося милосердия, которое община вполне заслужила своим благочестием и благогодными делами. "Но «Ну, приступим к муру", сказал Рамс. Кабалисты поспешно отошли на безопасное расстояние, в дуло всыпали взрыватели, затем вставили длинную рукоятку одного из снарядов. Цилиндр с динамитом угрожающе торчал снаружи. К курку орудия привязали длинную верёвку, потом все спрятались, и воцарилось гробовое молчание. "С богом, пли!" с дрожью в голосе скомандовал Яркони. Ремез дёрнул за верёвку. И произошло невероятное. Давидка выстрелила. Рукоятка вырвалась из дула, и весь снаряд, кувыркаясь в воздухе, полетел вверх. Он уносился все дальше и дальше, и становился все меньше и меньше. Снаряд издавал странный вой, от которого кровь стыла в жилах. Он упал на арабские дома неподалеку от здания полиции. Саттерленд стоял и смотрел разину в рот. Усы ярко не стали дыбом, у Ремеза глаза вылезли из орбит. Старые каббалисты, молившиеся поодаль, остановились на полусловии и смотрели во все глаза. Затем раздался громовой взрыв, и город задрожал до основания. Казалось, разнесло по меньшей мере половину горы. После минутного молчания последовал новый взрыв. Взрыв восторга, взаимных объятий, громких благословений и счастливого смеха. «Клянусь Богом», — только и мог произнести Саттерленд, — «клянусь Богом». Альмахники тут же образовали круг и сплясали хорово вокруг Давидки. Дадим ещё один залп. Арабы хорошо слышали, как радуются евреи, и они также хорошо знали, что именно вызвало эту радость. Один свист, проносящийся по воздуху странного снаряда, мог хоть кого напугать до смерти, а тем более его взрыв. Никто из арабов, ни палестинские, ни диверсанты ничего подобного не ожидали и во сне. Каждый новый залп из маленького давидки сеял смерть и разрушение. Крабы пришли в неописуемый ужас, а евреи отомстили наконец хотя бы частично за столетия мучений. Иав ярконе передал Ари, что давидков вверг крабов в панику. Ари ждал момент подходящим и решил рискнуть. Он собрал по несколько человек из каждого села и сколотил две роты. Они пробрались ночью тайком в Сафет захватив с собой еще снаряды для Давидки. Ш-ш-ш-ш! Бух! Чудовище, собранное на болтах, и его разрушительные снаряды буквально сносили город. Ш-ш-ш! Бах! На третий день после привытия Давидки в Софет разверзлись небеса, и дождь палил, как из ведра. Ари Бенканаан воспользовался этим дождем, чтобы пустить самую крупную утку в этой войне — где утки и слухи служили немаловажным оружием. Он велел Ремзу собрать всех арабских агентов и провёл с ними короткое совещание. Вам верно уже известно, брате, сказал он им по-арабски, что у нас имеется секретное оружие. Я не могу говорить о нём подробнее, укажу лишь на то, что после каждого атомного взрыва идёт дождь. Вы меня, конечно, понимаете. Через несколько минут среди арабов распространился слух, что Давидко новое секретное оружие Еще через час все арабы Сафеда говорили, лишь об одном еврее владеют атомной бомбой. Ш-ш-ш-бах! Маленький Давидко выпускал залп за залпом, дождь лил все сильнее, а с ним росла и паника. Не прошло и двух часов, как все дороги, ведущие из города, были забиты бегущими арабами. Ари Бен Канаан повел своих 300 бойцов в атаку. Атака была организована не слишком тщательно, и Хагане так и не удалось захватить верхнюю крепость. Ари понес немалые потери, но арабское население города продолжало бежать. Три дня спустя, когда город почти полностью опустел, и многие диверсанты тоже дезертировали, Ари Бенканаан, Ремес и Ива Феркони развернули новую атаку на Акрополь, на этот раз гораздо более тщательно продуманную. Наступление вере сразу с трех сторон — И верхняя крепость была взята. Теперь евреи и арабы поменялись местами, взяв акрополь евреи и господствовали над зданием полиции. Теперь те, что десятками лет мучили, грамили и убивали беспомощных каббалистов, должны были дать бой. Но они предпочли бежать от ярости евреев. Здание полиции пало тоже, и Арибан Канаан тут же бросился за город к крепости Тагарт на горе Канаан, самой укреплённой позиции арабов. И кого же было его удивление, когда оказалось, что арабы бросили и эту крепость, которую почти невозможно было бы взять. Теперь, когда и крепость Тагарта была в руках евреев, бой за Сафет можно было считать законченным. Победа в Сафеде была чудом, с позиции, которую почти невозможно было отстоять, евреям удалось перейти в наступление и завоевать весь город, располагая всего лишь несколькими сотнями бойцов и странным орудием, носившим имя Давидка. Все казалось всевозможные теории вели бесконечные споры о том, как эта победа оказалась возможной. Даже мнения каббалистов разделились. Раби Хаим гла... Равинышки на земле европейских евреев не сомневался, что здесь не обошлось без небесного вмешательства, как впрочем и было предсказано в книге Иегова. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлёт на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в платии его убежит ли он от оружия железного. Раби Мейер, представитель Сефардим, восточного еврейства, тоже не сомневался в факте божественного вмешательства, но он ссылался на пророчество из Экииля. И содрогнуться от шума стены твои, он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город, и памятники могущества твоего повергнет на землю. Брюс Сеттерленд вернулся в свой дом на горе Канаанн. Ребята опустошили его. Они растоптали розовые клумбы и унесли всё, что плохо лежало, даже дверные ручки. Сентрленд не особенно огорчался. Это всё поправимо. Он пошёл с Ирконией и Рэмзом на заднюю террасу, и они долго смотрели оттуда вниз на софет. Они выпили, конечно, немало коньяка и посмеялись ещё того больше. Не они, не ни вообще никто ещё тогда не знал, что бегство арабского населения Сафеда открыло новую трагическую главу в истории Палестины. Это бегство положило начало проблеме палестинских беженцев. Где-то в Галилее ветхий бибирейтер, экипаж которого состоял из добровольцев американцев и южноафриканцев, сбавил высоту и искал на земле два синих сигнала. Наконец лётчик заметил сигналы и приземлился, что называется, вслепую, если не считать сигналов нескольких карманных фонарей. Самолёт сильно бросало из стороны в сторону, пока он не вырулил по кочкам посадочной дорожки. Когда самолёт наконец остановился, лётчик тут же выключил двигатель. На самолёт сразу набросились толпы людей и вмиг его разгрузили. Это был первый транспорт современного оружия винтовки, пулемёты, миномёты, огромное количество боеприпасов навалено в кустовой и боковой частях, и всюду, где только было свободное место, всё было тут же выгружено из самолёта. Разгрузив самолёт, всё оружие тут же погрузили на десяток грузовиков, и они умчались в разные стороны. В десятки кибуцев молодёжь с гадны немедленно принялась за чистку оружия, и его тут же переправили в населённые пункты, на которые наседали арабы. Самолет развернулся, с трудом оторвался от земли и полетел назад в Европу за новым грузом. На утро явились британские войска. Арабы донесли, что они слышали, как где-то неподалёку приземлился самолёт. Англичанам не удалось найти ни малейшего следа, и они приписали всё это необузданному воображению арабов. Когда прибыл четвёртый, а затем и пятый транспорт, евреи начали одерживать победы. Они взяли Тивериаду, город на берегу Генсаретского моря. Мощную тагартову крепость Гешер тоже захватили евреи и ряд атак со стороны иракских диверсантов отбили. После взятия Сафеды евреи развернули первое наступление более крупных масштабов, а именно операцию Железная метла, целью которой было очистить Галилею от вражеских селений. Операцию Железная метла провели при помощи джипов, на которых были установлены пулемёты. Машины врывались в деревни и уничтожали базы диверсантов одну за другой. Падение Сафеда нанесло сильный удар по егому духу арабов, и этот упадок духа в свою очередь благоприятно отразился на операции Железная метла. Одержав ряд местных побед и сознавая, что они в силах организовать успешное наступление, бойцы Хаганы двинулись на Хайфу. Отряды Хаганы ринулись вниз с вершины Кармеля, нападая одновременно на четыре сильнейших арабских позиции. Арабские силы, состоявшие из палестинцев, сирийских, ливанских и иракских диверсантов, оказывали поначалу сильное сопротивление и успешно отбивали атаки. Англичане, которые всё ещё контролировали район порта, той дела навязывали и время прекращения огня, мешали наступлению и даже убивали евреев из некоторых занятых ими после тяжёлых боёв позиций. Арабы продолжали сопротивляться натиску евреев, и вдруг, когда бои достигли высшей точки, командующий силами арабов Тайна собрал свой штаб и бежал. Понятно, что сопротивление арабов сильно ослабло и под конец совершенно прекратилось. Как только евреи двинулись в арабские кварталы, англичане снова объявили прекращение огня. В этот момент произошло нечто совершенно невероятное.